Глава 26. шестая От ожидания Пандора так сильно перенервничала, что выпила бокал шампанского на голодный желудок непосредственно перед ужином. А уже спустя пять минут на пороге дома МакГратов, Руперт плюс Пенни, нарисовалась Айрис, сопровождаемая Дейлом, который вызвался ее забрать из реабилитационного центра. «Я не видела Айрис несколько недель, но за эти несколько недель она действительно преобразилась». Да, она все еще была худа, словно щепка. Да, у нее все еще лежали тени под глазами. Да, ее бледность все еще была сродни мелу. И да, ее щеки все еще немного западали. Но ее рукопожатие стало заметно крепче, а ее распущенные волосы не выглядели больше ломкими. Пой не убедила ее сменить кондиционер месяцем ранее. Так что я осталась довольна своим первым впечатлением от едва уловимо, но все же преобразившейся кузины. Тот же факт, что во время последующего После приветствия ужина она съела ломоть жареной колбасы, одну отварную картофелину, две головки брокколи и почти вместила в себя весь кусок отрезанного ей пирога Амелии, при этом запив все двумя чашками чая и подсластив шоколадной конфетой, заставил меня, в отличие от остальных, рассчитывающих на большее, приободриться. Айрис, прежде морщившая носом от одного только вида пищи, теперь добровольно закладывала продукты к себе в рот и работала челюстью, без апатии на лице. Это не могло не радовать. Отец, весь вечер не заинтересованно пинающий еду по своей тарелке, уже спустя час застолья вызвался отвезти домой уставшую Амелию и Жасмин Смеей. Услышав это, Пандора сразу же бросилась нарезать пирог и раскладывать ветчину по контейнерам, прося отца передать все это Мише. В итоге отец, хотя и неохотно, но принял из рук своей суетливой тёщи пакет с тремя контейнерами и термосом. Он никогда никому ни в чем не отказывал, если суть вопроса действительно имела большое значение для просящего. Таков был мой отец. Безотказный, твердо добрый и сломленный где-то слишком глубоко внутри, докуда не дотянуться никому из заставшихся в его жизни живых и полуживых людей. Когда отец со своими спутницами ушел, а Пенни поднялась наверх, чтобы уложить Рэйчел и Барни спать, Пандора в очередной раз подняла тему того, почему брат, ее зятя, многоуважаемый, хотя и недальновидный в делах сердечных Генри Грэхам, внезапно решил проигнорировать праздничный ужин. «Он ведь собирался прийти!» Держа уже второй бокал белого полусладкого перед собой, говорила Пандора. «Илья, что-то путаю?» Насчет того, собирался ли он прийти, я не знаю». «Заметил Руперт. Но я видел, как Пенни его приглашала. Руперт, доев огромный стейк из говядины, допивал свой двойной виски. Да и все мы уже были не просто наевшимися до отвала, но и слегка залившимися, отчего говорили, словно пели, плавно, размеренно, с придыханием и местами с легкой улыбкой на губах. Пандора обожала подобные посиделки. Я знала это так же наверняка, как и то, что сама была не прочь провести свой пятничный вечер подобным образом». «Еда и выпивка, и ничего лишнего, если не считать лишним всех собравшихся поесть и выпить рядом с тобой родственников». Тем временем заметно подвыпившая Пандора продолжала. «Может быть, это не моё дело, но я видела Генри в то время, когда он связался с этими вертихвостками Элмерс, матерью и её дочерью, и вижу его теперь. Это ведь два совершенно разных Генри. Эти вертихвостки, ведь все соки из него выжили, что мать, что дочь». Все-таки как ни крути, а яблоко от яблони недалеко падает. Вот не нужно, мгновенно подала голос я, крутя в руках тонкую ножку своего наполовину пустого винного бокала. Раконера их полярная противоположность. Раканера это старшая дочь Элизабет, поинтересовалась Айрис. Та, которая стриптизерша, многозначительно уточнила Пандора. Уж лучше быть честной стриптизершей, чем благовидной дамой, осуждающей людей лишь по их профессии или родству. Слишком резко и с неприкрытым вызовом поставила на место бабушку я, отчего над столом мгновенно нависла гробовая тишина. «Мне всегда нравился твой бунтарский дух». Наконец улыбнулась Пандора, по-видимому делая попытку развеять воцарившийся в округе мрак. «Да, Таша еще в детстве любила идти, если не против системы, тогда против кого-нибудь из семьи». Попыталась улыбнуться и Айрис. «Правда?» Заинтересованно посмотрел на меня Дейл, сидящий слева от кузины, напротив меня. Правда в том, что Раканера пожертвовала на операцию Мии 10 тысяч долларов. Едва уловимо прищурилась я. Столько, сколько никто из сидящих сейчас за столом не заработает за ближайший квартал. За исключением Руперта, естественно. И то, если его тренажерный зал будет забит до отказа. «Сказать вам, каким именно образом она заработала деньги, благодаря которым наша Мия, по факту являющаяся для раконеры никем, стала ближе к исцелению? Или вам будет неприятно слушать о танцах на шесте?» «Ладно, ладно, дорогая», — начала Пандора, всегда отличающаяся легкостью к восприятию моих дерзких речей. «Никто не хотел оскорбить эту замечательную девушку, прости». Пандора, всегда умеющая сгладить даже самые острые углы, с легкостью перевела тему с стриптиза на фруктовые пироги и вкуснейше запечённого рупертом гуся, благодаря чему следующие полчаса бурного общения родственников протекали без прецедентов, пока сверху не вернулась Пенни, и Айрис не спросила у всех сразу, где именно она будет сегодня ночевать. Если честно, от неожиданности замерла даже я. «Как где?» — улыбнулась Пандора. «Разве ты не хочешь жить с Дейлом?» Я машинально перевела взгляд на Дейла, гиперзаботливого бойфренда моей кузины, с которым пересекалась всякий раз при своем навещении сестры в клинике, и который не только дождался ее возвращения, но и привез ее сегодня вечером к нам, и вдруг поняла, что что-то здесь не так. Вообще-то мы с Дейлом еще не съезжались. Смутившись еще больше, сутулилась Айрис. Как он даже не предлагал? Выпалило вслух всеобщее удивление Пандора, сделав это слишком нетактично, будто Дейла среди нас и вовсе не было. Ситуацию спас Руперт. «Без проблем!» Дотянувшись до своего бокала с виски, пожал плечами мой зять. «Пока что можешь пожить здесь. У нас как раз есть одна свободная комната наверху. Правда, дорогая?» Посмотрел на мгновенно заулыбавшуюся Пенни, довольный своей находчивостью брутальный качок погладив при этом свою щеку, заросшую ровно подстриженной черной бородой. Кстати, что у тебя с планами на будущее? Восстановиться в университете у меня не предвидится возможным. Еще больше смутилась Айрис, окончательно впав в краску. Но я не буду сидеть у вас на шее, тем более с ситуацией Мии. Замечательно. Удовлетворенно сдвинул брови Руперт. Мне в тренажерный зал как раз требуется администратор. Раньше их у меня было двое но одна из них уже с первого ноября уходит в долгосрочный декретный отпуск. Вторая же планирует уйти туда же сразу после Нового года. Сокращу штат администраторов с двух до одного, что позволит неплохо сэкономить на зарплатных выплатах. Ну так что, Айрис, будешь сидеть на ресепшене, выдавать абонементы, консультировать? Работа не пыльная, но требует внимательности. Справишься? Еще бы!» — резко воспряла духом Айрис. «Отлично!» Взглянув на пылающее счастьем Пенни, еще шире залубался наш всеобщий герой. «Тогда выходи на работу в понедельник. Действующие администраторы тебя поднатаскают». Всеобще приподнятое настроение моих родственников этим вечером рисковало продлиться намного дольше, если бы все не отвлеклись на неожиданный шум в коридоре. «Генри?» — удивленно воскликнула Пандора. «Мы уже не ожидали тебя увидеть. Где тебя носило? Ты весь красный, словно зажаренный рак. У меня новости. Сев на освободившееся место Амелии справа от Пандоры, наконец выдохнул взъерошенный Генри. Ширли умерла от кровоизлияния в мозг. Она так и не пришла в себя. Что? Округлила глаза Пандора. Но кто же будет заниматься ее похоронами? Этот ее любовник, Чейз Уоррен? Я только что от шерифа идана В роще за нашим домом нашли мой молоток. «На нем была кровь и отпечатки пальцев». «Чьих пальцев?» — спросила я, озвучивая всеобщее напряжение, однако сам факт того, что Генри сейчас находился передо мной, на подсознательном уровне заставил меня произвести заблаговременный выдох облегчения. «Дорогая, молоток Генри, как думаешь, чьи на нем могут быть отпечатки?» — воскликнула Пандора, никогда не отличавшаяся мощной логикой. «Но если бы там были отпечатки Генри, он бы сейчас не присутствовал среди нас». Благоразумно заметил нахмурившийся Руперт, тем самым окрасив себя в цвета моей команды. «Верно», — сделав глоток воды, наконец продолжил Генри. «Молоток принадлежал мне, но я оставил его в гараже больше года назад, и за это время им так часто пользовались, что моих отпечатков на нем попросту не осталось». «Твою ж!» — неприлично выругалась Пандора. «Генри, чьи же там отпечатки?» «Отпечатки принадлежат Чейзу Уоррену». Более того, он уже признал, что это он ударил Ширли по голове, после чего избавился от орудия нападения, выбросив его в заросли за домом. «Они поссорились?» — с округлившимися глазами спросила Айрис. «Нет, Ширли переписала на него часть квадратных метров, которые принадлежали ей в нашем доме. Однако она неожиданно передумала и хотела отобрать у него дарственные документы, из-за чего он и зарядил молотком ей в голову». Несколько лет назад ворон уже привлекался к ответственности за избиение женщины. Вроде бы своей престарелой матери, сейчас же он признался в намеренном нападении, в результате которого его жертва не выжила. «Какой ужас!» — воскликнула возмущенная до глубины души Пандора, и Пенни в унисон ей хлопнула в ладоши. «Но ведь твой дом не отберут?» — встряла Айрис. «Нет, конечно», — на выдохе выдал Генри, пронзив свою племянницу голубоглазым взглядом. «Кстати, насчет дома. Со временем я собираюсь в него переехать. Но не сейчас, естественно, так как он нуждается в косметическом ремонте, на который у меня пока нет средств. Но как насчет того, чтобы ты пока пожила с нами? Я обсуждал это с Родериком, он не против». Еще бы твой брат был против», — криво ухмыльнулась Пандора. «Он принимает всех пташек, которых ты тащишь в его гнездо». «Пандора», — укоризненно сдвинула брови я. «Что?» Удивленно вздернула своя она. Ну так что скажешь, племянница? С легкостью пропустил мимо ушей слова Пандоры Генри. Пару дней поживи у Пенни, а после выходных, когда я приведу в порядок бывшую спальню Амелии, из которой недавно перебрались на второй этаж жасмин Сми, ты переедешь к нам. Генри не предлагал ей спальню моих братьев, так как Родерик запер ее на замок в твердом намерении дождаться возвращения в нее Хьюи. Однако комната, которую он сейчас ей предлагал, тоже была неплоха. Особенно после апартамента в клинике. Айрис прекрасно это понимала, поэтому мгновенно просияла благодарной улыбкой. Что еще раз подтвердило мою догадку о том, что ей пришлось бы жить под крышей МакГратов и чувствовать себя максимально обязанной им не только из-за работы администратора в их тренажерном зале, но еще и за ее проживание и пропитание. В общем, все снова были довольны. В результате чего дружно решили не обсуждать за столом страшное происшествие с бывшей женой Генри, похоронами которой, по всей видимости, теперь придется заниматься именно ему, что означает, что нам тоже придется впрячься в эту телегу.